«На живца! Туманов!» Возвращение на базу было простым. Проскакал проселком до Новотроицкого, после шишмы полями обогнул волчью слободу и, не выезжая на дорогу, аккуратно по ручью заехал в лес, не оставляя за собой следов. А их полное отсутствие по пути у него самого начинало порождать нехорошие мысли и тревоги. Все ли ладно у казаков? Цел ли обоз? На месте ли? Туманов придирчиво оглядывал окрестности, Стараясь обнаружить хоть какой-то след, указавший бы на присутствие в лесу отряда или базы, но не находил. Снег был девственно чист, только следы зверей и птиц местами цепляли взор. В заснеженном лесу стемнело быстро. Уже в густых сумерках услышал окрик Суматова. «Стой! Пароль! Тургай! Отзыв! Урал! Ура командиру!» Из-за большого дерева выскочили Суматов и, улыбаясь, подхватил под усы тумановскую лошадь. Встречались с нескрываемой радостью, живой и здоровый, а значит, все в порядке. Жали руки, хлопали, лошадь увели в стойло, а самого усадили за самовар в просторную новой из свежего сруба. Когда утихли первые эмоции, Филатов обстоятельно доложил, чем и как жили без командира. Муку, как и было приказано, Филатов забрал сам, на следующий же день после отъезда Туманова. В соседней деревне взял телегу на время, оставив залог червонец, и в течение дня перевез полтора десятка мешков муки с мельницы в лес, припрятав недалеко от дороги. Селегу вернул, рассчитался с хозяином, и до ночи успели перевезти мешки в юками на базу. Рассудил так. Коли столько муки припасено, стало быть, зимовать будем тут, и надо готовить хозяйство к зиме. Без дела сидеть никому не дал, было решено обустроить новую землянку попросторнее. Утеплить сарай для лошадей и запасти больше дров. Филатов распределил незанятых в карауле по работам, и все споро двигалось. Срубили сруб, сообща подняли его в открытом котловане и, закрыв три наката, завалили грунтом. Несколько в стороне отдельно срубили добротный нужник. Шумилов выложил из камней приличную печь. В течение недели заготовили достаточное количество дубовых дров, которые горели жарко, долго и давали меньше дыма. Аюпов обошел окрестный лес. Чем он там занимался, не говорил. Но твердо заявил, что в ближайшие дни можно не ждать незваных гостей. Никто дорогу сюда сам не найдет. За Туманова не переживали, знали, на что он способен, и верили в его удачу. Как было условлено, ждать его должны были не больше месяца. Потом прятать обоз и выбираться всей командой к своим. После первого снегопада на Покров Стало ясно, что двигаться дальше теперь не придется, поэтому все настроились на зимовку и ждали Туманова. Вот и дождались. «Одно не важно, командир», — Шелатов почесал в затылке, — «лошадей кормить скоро будет нечем». Его поддержала Юпов. «Точно так, командир. Все нас съели почти весь. Зимой без овса никак не выйдет. Пока снег не лег, пасти можно был. Теперь нет. Теперь толк наш лошадь сможет» которые тебе нить умеет. Про башкирских лошадей Туманов, разумеется, был наслышан, да где их достать? Ну ничего, разберемся своим чередом. О своих похождениях рассказал коротко, без излишних подробностей, акцентируя внимание казаков на фактах. Фронт переместился на восток. Продолжит двигаться дальше. По зимнему времени обоз за фронта не доставить. Подводы по снегу не пойдут, а сани груз не поднимут. Самое главное, красный обоз до сих пор ищут, активные по обе стороны фронта. Кроме того, есть и основания предположить, что после исчезновения Туманова из-под надзора в Бугульме и его появления в Троицком поиски обоза и отряда будут усилены кратно, вплоть до специальной операции. Снег теперь внес свои поправки в планы. Если установится снежный покров, то придется зимовать тут. Филатов рассчитал все верно. Снег сошел через неделю. 24 октября. За этот срок успели разгрузить подводы и подремонтировать подвижной состав. Тому была своя причина. От долгого стояния под грузом подводы проседали, колеса деформировались, и со временем могли вовсе стать непригодными для движения. Груз решили временно закопать под навесом, лошади утрамбовали грунт копытами, и схрон стал совсем неприметен. Оставили на подводах лишь ящики с оружием, пригорятся. А зима подступала. То вьюжила, наваливала снега и щипала морозом. Потом отходила, давала место мягким оттепелям, слизывающим снег и делавшим дороги скользкими и непроезжими. На подводах ездить по таким дорогам уже было трудно, а на санях еще рано. Пока лежал снег, с для лошадей решили так. Филатов еще раз наведался к мельнику, у которого брал муку, и торговал у него весь запас овца и по цене муки чему Мельник, само собой, был рад. Увести все сразу не выходило, договорились вывести в несколько заездов. А пока забрал у него два десятка мешков, для чего пришлось купить в соседнем хуторе добротные сани. Не искать же их каждый раз. Потом снег растаял и убрал все санные следы. Аюпов поначалу хмуро косился на падающий с неба снег и ежился от утренних морозов, но ничего не говорил. Через некоторое время Туманов аккуратно попробовал выяснить у казака, что за небывальщина произошло с ним в пещере, но тот о подобном ничего не слышал и не захотел рассказывать. Однако на Туманова после этого разговора стал поглядывать с еще большим уважением, чем прежде. Быт казаки наладили так. Трое в карауле, трое на хозяйстве, трое отдыхают, через сутки меняются. Филатов контролировал весь процесс, следил за исполнительностью и бдительностью караула печи топили утром и вечером, избегая безветренных и ясных дней, когда дым от печи можно было заметить издалека. Впрочем, такая мера, хоть и являлась оправданной, была тем не менее излишней, так как дубовые дрова горели почти не давая дыма, а утепленные загодя землянки не требовали дорогой протопки. Кроме всего, трубы были выведены в густой кустарник, рассеивающий дым в стороны. Туманов не вмешивался в отлаженную опытом службу, догадываясь, что Филатов загружает казаков делом не по характера, а оберегая их от расхолаживающих боевой дух разговоров и дум о домах и семьях, которые неизбежно возникают от долгого бездействия. Сам же часто, сидя на широкой лавке в землянке, смотрел на огонь в печи и размышлял, где и что там дутов. Догадывается ли он о положении дел с обозом? Что может предпринять им в помощь? Что делает теперь шляхтич? Как будет вести поиск? Не проще ли всем отрядам прорываться к своим, пока по ту сторону фронта у шляхтича не появился новый осведомитель взамен покойного Макарова? Он верил, что атаман делает все возможное для помощи, но также понимал, что постоянно возникающие военные и хозяйственные заботы и хлопоты много важнее десятка таких обозов, и помощь атамана будет, скорее всего, выражена в рейдах по красным тылам казачьей сотни как максимум и окажется действенной только при встречной активности самого отряда Туманова в прифронтовой зоне. А этой активности он сейчас лишен, так как обоз находился в глубоком тылу Красных, да еще в зоне внимания особого отдела Красной спецслужбы, которая теперь должна землю рыть от усердия и стремления его обнаружить. Вспоминая разговор с Макаровым, уже часто сомневался, правильно ли решение принял, обозначив ложное направление обоза на Белебейк. Вдруг окажется, что этот путь и станет для них единственно возможным в складывающейся обстановке. Успокаивало только то, что Макаров уже никому об этом не расскажет. Да и шляхтичу и сейчас нет нужды гадать, где обоз. Туманов тут, в тылу, а значит и обоз где-то рядом. Он не сомневался, что тот проведет тщательное расследование всех обстоятельств появления Туманова в плену, его побега и сделает единственно верный вывод. Туманов возвращался к обозу. Это сейчас для Красной главное. Искать его они начнут по-другому, с привлечением армейских формирований, которых тут из-за наступательной операции будет немерено. Он сам бы организовал сплошное прочесывание лесных массивов по квадратам, а населенные пункты пропустил бы через сито повальных обысков и досмотров на дорогах. При изменении ситуации на фронте в ближайшие дни и в случае его перемещения ближе, можно было рассчитывать на прорыв всем отрядам к своим, или перейти в фронт самому и вернуться за обозом, уже проведя фронтовую операцию. И еще время. Оно работало против Туманова. Неделя-другая ляжет снег. На телегах обоз не вытащить. Выходило, что самым верным решением будет обустраиваться на зимовку тут и вовсе не появляться где-либо в ближайшее время. Короче говоря, приходилось ждать либо изменения обстановки, либо весны. В то же время без оперативного освещения отсиживаться в лесу критически опасно. Следовало знать, чем дышит враг и какие шаги предпринимает. И Туманов решил так. Коль за обосы отряд можно было не переживать, Филатов службу знает, справляется и без него. Значит, лежать на лавке нечего. Нужно попробовать сыграться со на его поле и в его игру. Сборы были недолги, Накануне я обговорил детали с Филатовым и Юповым, До половины ночи собирали его в дорогу. Большую часть времени Аюпов возился с медальоном Туманова. Подобрал одежку потеплее да неприметнее, и следующим же утром, 27 октября, выехал в сторону Слободы. Решил для начала пообщаться с Мельником, единственным местным, с кем установились хоть какие-то деловые отношения. Крайний раз он виделся с ним месяц назад, до событий на маслобойне, которые воспоследовали благодаря полученной накануне от Мельника информации. Подъезжая к окраине Слободы, Туманов мысленно выругался. У мельницы было нехорошо. Стоящее в ручья строения была окружена пяти подводами, около которых суетились люди в шенелев. Несколько мужиков сноровисто таскали тяжелые мешки из амбаров телегии в белых от муки рогожных накидках. Распоряжался всем невысокий человек в кожаной тужурке, подхваченный ремнем с кабурой, стоявший между двух красноармейцев с винтовками. Сам мельник в широком брезентовом плаще отрешенно стоял на крыльце небольшой избенки у плотины, безучастно глядя на то, как исчезает и рушится его налаженное годами тяжелого труда хозяйства. Рядом с ним был мальчишка, который догнал тогда Туманова на дороге. Он стоял тоже молча, косясь на людей в и время от времени, поглядывая на отца, словно ожидая от него чего-то. В дверях за спиной мельника, прислонившись к косяку и закрыв нижнюю часть лица платком, стояла и смотрела на все происходящее средних лет женщина, без слез и плача, словно увидела давно ожидаемую картину разорения. Соседей и односельчан не наблюдалось. Улица была пуста, кроме двух представителей комбеда, активно поддерживающих процесс. Один из них азартно показывал руками в сторону амбара, другой дергал дверь небольшого хлева улыбчиво кивая головой слышному громкому мучанию, Туманов спешился и, видя лошадь в поводу, изобразил праздного любопытствующего, неуспешно подходя к собравшимся. «Ну что, хозяева, с мукой и зерном разобрались?» — громко сказал человек в кожанке и, твердо ступая по мерзлой земле, подошел к рульцу. «Я узнаю, что еще чего попрятали. Не в защите, накажу по-пролетарски». А теперь отдавай, хозяин, отворяй сарай, погляжу, что у вас там за излишки. Та знама, чего там у них, весело сказал мужик у двери хлева. Корова, табачок, та лошадок пара, Куда им столько. Женщина отодвинула в сторону мужа и, выйдя вперед, недобро сказала: Ты бы, Демьян, придержал язык, у самого ж мало меньше, как в семье без скотины. Закрой, Хайло, дура. Стоящий рядом с кожаным красноармеец, пугающий, взял винтовку со штыком перевес и ткнул в сторону женщины. Сделал это без выпада, как бы предупреждая, но мальчишка автоматически протянул руку, закрывая мать от острого штыка, острие которого легко проткнуло ему ладонь, оросив кровью и стертую ступенью крыльца. Женщина вскрикнула, притянула к себе мальчишку, и платком стала заматывать ему рану. С ее головы скользнула, рассыпаясь густая русая коса. От подвод раздался хохот, дымившие самокрутками мужики искали зубы в ухмылках, наблюдая и комментируя эту сцену. «Ты бы яму опорки к столбу приколол, Сенша? Глякась, какой шибутной оголец!» Одернувший штык красноармеец под смех шагнул к крыльцу и, ухватив косу, стал медленно наматывать ее на кулак. Человек в кожанке терпеливо и благосклонно следил за ситуацией и, вытащив из кармана грязный платок, стал шумно сморкаться. Стоявший до этого момента неподвижно мельник, сделал неуловимое движение, и в руке у него оказался обрез, который смотрел прямо в лоб застывшего у крыльца красноармейца с винтовкой. Грохнул выстрел, брызнув в сторону головой, тело шлепнулось под ноги женщины, разбросав руки. Лязг затвора словно вывел из ступора всех, находившихся у мельницы. Второй выстрел снес кожаного предводителя. А Туманов уже сворачивал голову второму вооруженному красноармейцу, Успев успевшему вскинуть винтовку к плечу. Оставшиеся у подвод безоружные мужики бросились в рассыпную. Подхватив винтовку, Туманов встал спиной к крыльцу, прикрывая женщину с мальчишкой и оценивая обстановку. Двое с криком бежали вдоль улицы, остальных не было видно, все попрыгали во враг ручья. Человек в кожанке был всего лишь ранен и, откатившись под колеса ближайшей подводы, дергал из кобуры наган. Выстрелом от бедра Туманов присек его активность и, убедившись в отсутствии угрозы, обернулся к Мельнику, успевшему в очередной раз перезарядить обрез, и снова высматривающему себе жертву. Встретились взглядами. Было видно, что Мельник его узнал, но мешкал, словно решал, на чьей стороне неожиданный гость. Поконем хозяин, позже поговорим». Туманов привычно взял командование в свои руки. Двигались на восток, полями, объезжая балки и сторонясь дорог. Мельник, как и Туманов, был верхом. Его жена и мальчишка с перевязанной рукой управляли одной из подвод, в которую успели бросить нужный скарб поверх мешков, а в поводу вели еще одну лошадь. Туманов не стал спорить насчет подводы, когда семья собиралась навсегда оставить свой дом и наскоро собирала вещи. «Так надо!» — только буркнул Мельник, да оглянулся на стоявшие без присмотра телеги с мешками, когда выезжали из слободы. Дорогой познакомились. Мельника звали Никитой Крапивиным, его супругу Галиной, мальчишку Савелием. Туманов представился Лаврентием Канищевым, чему Мельник не особо поверил. Сразу было видно, что проницательный мужик. Ну и ладно. Это всего лишь добавило серьезности моменту, не более. Сейчас перед ними стояла задача поважнее. Куда держать путь и как уйти от погони? В том, что она будет, Туманов и Никита не сомневались. Убитых из отряда продразверстый никто им не простит, возьмутся за них серьезно. Мельник поведал, что в ново на днях прибыл какой-то карательный отряд, человек в тридцать, аж из самой Самары прислали. Об этом ему рассказал кум с Екатериновки, приезжавший второго дня за мукой. Стало быть, этот отряд и примется за них, без всяких сомнений. Ввиду такой перспективы Крапивин полюбопытствовал. «А ты зачем влез в это дело?» «Тебя ж оно не касалось. Мог же стороной постоять?» «Не мог. Плохо переношу несправедливость. Скажи лучше, куда двигаемся?» Мельник молчал с минуту, пока жена с удивлением на него смотрела. «Знаешь, не верил я тебе там. Подумалось, не по твоему ли наущению к нам заявилась эта сфора?» «Прости», — приложил он руку к груди, — «и хоть имя у тебя другое, чувствую, но сейчас меня это не касается. Ты помог мне, я помогу тебе» если смогу, он улыбнулся, Огляделся, превстав в стременах и махнул рукой, Галя, правь туда, сделаем так, Лаврентий, под воду спрячем в лесу, благо помёрзла земля, следы не особо видны, а осени найдут, а сами верхами двинемся дальше, я сам снова Елани, да и Галина оттуда, найдем где укрыться на первое время, а дальше, дальше поглядим. Туманов качнул головой, не отказываясь от предложения и не принимая его. «Искать тебя и начнут снова, Елани. Как только выяснят, откуда ты родом, туда и направятся. Подумай, может, есть другое место?» Думал мельник недолго, решительно дернул бородой, указывая жене на прогал в лесном массиве. «Да Илани, им еще добраться нужно. Это другая губерния. Пока разберутся. А сохраниться найдем где». — Есть места, не боись. Туманов и не боялся. Завязка вполне соответствовала его планам отвлечения внимания шляхтича от района расположения обоза. Поэтому спорить не стал. Под воду загнали в лес, распрягли, спрятали в ближайшем овражке, укрыв ветками, и погнали дальше верхами. и Галина и Савелий держались уверенно. Мальчишку, несмотря на увечную ладонь, хватка правил лошадью, держась рядом с отцом сумерком добрались до Юлани. Село оказалось большим и ранее зажиточным, что сейчас считалось вовсе не лучшим показателем. Стояло на почтовом тракте и было совсем рядом с Троицким, где туманов чуть больше недели назад расквитался за отца Алексея и его семью. В селе долго не задержались. Никита зашел в большой дом на северной окраине и скоро вышел, держа в руках мешок. Приторочил его к седлу и бросил через плечо «Едем». Туманов мысленно поаплодировал его понятливости, когда увидел, что они выбираются из села и, поднявшись на довольно высокий холм, собираются двигаться дальше в лес. Так и оказалось. Остановились в верстах в пяти, добравшись уже в темноте до небольшого охотничьего зимовья. Оно было срублено еще и дедом Никиты, который тут охотничал, сопротив барской воли. Бил зверя беспошлино, как уточнил мельник. «Значит, о зимовье мало кто знает», — сообразил Туманов. Растопили каменную печь. Никита достал из мешка нехитрую снять. Сало, хлеб, картофель. Поужинали. Галина с сыном начали обустраивать зимовье к ночевке. А Туманов с Мельником вышли поговорить о планах. «Что будешь делать дальше, Никита?» Немного помолчав, тот ответил. «Ты же видишь, что творится. Думаешь, продразверсткой и раскулачиванием все обойдется. Как бы не так». Дни десять назад красные спалили соседнее село, Троицкое. Полностью, представляешь? От неожиданной информации Туманова словно окатила волна жара. Конечно, он и не думал о жителях села, когда вершил свое возмездие, но чтобы так? А до этого там же кончили семью священника, лютой смертью Лаврентий. И похожий беспредел по всем уездам, что в одной губернии, что в другой, что в третьей, Кто вернулся с фронта или навоевался, уходят в леса. От красных, да и от белых тоже. Прячутся пока. Таких людей уже немало. Но по отдельности много не навоюешь и долго не попрячешься. Думаю, стоит поискать их, попробовать уговорить действовать вместе. Фронт не так уж и далеко. Может, и сломим краснопузую власть. А не сломим, так хоть отомстим, как сможем. С ней нам так и так не жить». Туманов слушал его неспешную речь и удивлялся. Вот тебе и молчун, которому своя рубашка ближе. Непрост, мельник, непрост. прост. Готовый стратег и тактик из народа. Конечно, ему больше других известно, кто, чем и как живет в округе. Посетители к нему шли со всех окрестностей. А тут сходились границы трех губерний — Казанской, Самарской и Уфимской. Так что информацией он владел — И нужно было попытаться использовать эту его информированность в своих интересах. Если он еще окажется и толковым организатором, а грамотно говорить он умеет, то совсем хорошо. Партизанские действия в тылу противника останут прекрасной дымовой завесой для обоза. «Ты как, поможешь?» Оказалось, что Никита внимательно осмотрит на него. «Что от меня нужно?» «Ты военный, это видно. Людей я соберу». Но они все бывшие фронтовики, в основном окопники. Им будет нужен командир, толковый, за которым они пойдут. Мне кажется, ты именно тот человек. Возьмешься?» Туманов еще раз подивился, исходящий исходящей открепеленной уверенности и целеустремленности. Такой не отступится от задуманного. «Вот что, Никита, если наберешь людей, пусть на небольшой отряд. Я тебе помогу с планированием и формированием структуры. Это я умею». «Командовать будешь сам. А я всегда буду рядом. Подскажу при необходимости. Договорились?» И снова Мельник поразил его своей проницательностью. «Значит, своя у тебя дорога. Ну хорошо, что хотя бы сейчас мы попутчики. По рукам». Улыбнулся, протянув Туманову руку. «Действовать начали не завтра и не с утра, а прямо сразу». Мельник зашел зимой, что-то коротко объяснил своим и вышел, запахиваясь в короткий полушубок. Проскочу по соседним деревням, разузнаю, что и как. Вернусь дня через два, встретимся тут. Если будешь в отъезде, дай знать, где тебя найти. Взлетел в седло и растворился в ночи. Вот такой лихой командир объявился. Оказалось, жене и сыну оставил добытые винтовки с патронами. Сам умчался обрезом, которым управляться было с сподручнее. Туманов не стал смущать своим присутствием незнакомых людей и переночевал у костра, а утром 28 октября двинулся назад, к Новой Елане. Решил изучить движение по тракту, который находился внизу, как на ладони, и понаблюдать за селом. Место для наблюдения выбрал удобное, почти на вершине холма, в густом кустарнике по самому краю, где обустроил себе схрон, затратив на это почти час времени. Едва закончил фортификационные работы, как на тракте появился конный отряд с тачанкой, рысью, направлявшуюся к Еланию со стороны Чистополя. Численностью до взвода определил для себя. Не останавливая движения перед целом конный отряд разделился на три части. Меньшая, с установленным на тачанке пулеметом, продолжила движение по тракту, переходящему в главную улицу села. А две побольше стали обходить село с юга и севера, замыкая кольцо. Вот оно, по нашу душу. Пять всадников прорушили мимо храма и остановились у здания сельской управы, перед которой был небольшой Майдан или ярмарочная площадь. До них было чуть менее версты, и без бинокля не выходило разглядеть подробности. Однако то, что произошло в последующем, можно было понять и так. Тачанку развернули пулеметом в сторону храма, трое спешились и зашли в управу. Совсем скоро на крыльцо вытолкнули какого-то мужичонку и старика, затолкав обоих в тачанку, поехали по одной из улиц. Тем временем село было взято в кольцо, которое организованно стало сжиматься к Майдану, сгоняя к нему всех жителей. По окраинам разнеслись крики, выстрелы, звон разбиваемого стекла и злобный лай собак. А улицы наполнились суетливо шагающими к Майдану жителями, которых подгоняли всадники, вооруженные короткими карабинами. Численность всадников для такого села была мала. Все-таки 300 дворов, это не шутка. Но под стволами карабинов люди покорно покидали дома, звали за собой соседей, и очень быстро на Майдане собралась большая толпа народа, которую всадники окружили с карабинами наперевес. Скоро на Майдан вернулась тачанка, с которой слез человек в светлой и короткой бекеше, и, выстрелив вверх из нагана, что-то коротко сказал. Гул и гуман стих. В наступившей тишине, нарушаемой дружным воем собак в селе, он минут пять говорил перед собравшимися жителями. Затем вытолкнул к толпе тех двоих из управы, и они стали делить ее на две части. Одну поменьше, примерно в четверть от всех собравшихся, отвели за собой к дверям храма. Оставшееся большинство с непониманием смотрело на происходящее. Внезапно, видимо, по команде, тачанка развернулась кормой к храму, и в морозном воздухе страшно и четко затукала пулеметную очередь, скашивая стоявшую у храма часть жителей. Мгновение тишины и ужаса взорвалось истошными криками, и то потом разбегающихся в разные стороны людей, поверх голов которых азартно стали палить верховые. Несколько человек из бегущих упали, словно от толчка в спину. Тем временем пулемет трижды прошелся очередью по упавшей и исходящей кровавым паром толпе, где среди конвульсивно дергающихся тел неожиданно оказался живым мужичонка из управы. К нему спеша направился человек в Бекеши, и, вздернув заворотник с колен, указал рукой на убитых и раненых жителей у ступенек храма. Тут же зацокали одиночные выстрелы, спешившиеся всадники добивали выживших. Скоро выстрелы стихли, и отряд, как ни в чем не бывало, выстроившись в колонну по три, рысью двинулся в обратном направлении. На Майдане остался пласт лежащих трупов и стоящий перед ними мужичок, который внезапно медленно подломился в коленях и рухнул рядом. Тысячу раз успев пожалеть, что не взял с собой винтовки, Туманов потрясенно смотрел на покрытый темными фигурками людей Майдан и не мог поверить, что это все не сон. Как так можно обходиться с мирными людьми? Что же это за власть такая? Вернувшись на следующий день Никита был черен лицом, уже знал о случившемся, и они вместе с Тумановым наведались в Елань, дабы разузнать о происшествии и поискать единомышленников, которых теперь могло оказаться много. Первым делом навестили родительский дом Крапивина, который оказался раззарен и разграблен. Выбитые окна и сломанные двери, внутри все вверх дном. В сарае в льву валялись раздувшиеся трупы стельной коровой лошади, убитых выстрелами в упор. Родителей в тот день дома не оказалось, что их и спасло. Точнее, спас их сам Никита, велев накануне уехать к куму на пару дней. Соседи опасливо выглядывали из своих домов, и сочувственно провожали взглядами, не решаясь выйти навстречу. Хлопнув калиткой, Крапивин и Туманов скочили на лошадей и направились к дому старосты. Хозяин был на месте, вышел к ним, опираясь на суковатую палку, заметно приволокливая ногу. — Здорово, Ефим Зиновьевич! — хмуро поздоровался Крапивин. — А, явился таки герой. Староста говорил негромко, слабым голосом. Твоей милостью, вон сколько людей хранить будем. Ты по что вернулся-то? Мне ведь крепко наказали доложить, как объявишься. Видишь, как меня торкнула. Пуля не взяла, а кондрашка свалила, ноги и руки не чую. Пойдем в избу, поговорить надо. Разговор получился непростым. Староста, болезненно морщась, рассказал, что произошло в селе. Отряд красных прибыл внезапно, около тридцати сабель, все верхами и еще тачанка с пулеметом. Командовал неизвестный человек, чернявый и с дурным глазом. У старосты, как только тот на него взглянул, сердце прихватило, еле шевелил руками и ногами, стал задыхаться. Был у него помощник, кругловатый и невысокий, все улыбился из-за спины первого. Спер икону из Крапивинского дома, когда ездили его осматривать со старостой, а после уже начали громить избу и кончать скотину. Село тем временем окружили, согнали на Майдан человек 300, кто попался под руку. Большинство успело попрятаться, заслышав шум до да крики, но почти у каждой семьи кто-то на Майдане дооказался. Перед всеми держал речь старший. Он-то и рассказал, что из-за Никиты на село накладывается контрибуция в 2000 пудов зерна и 10 лошадей, а часть населения решено примерно наказать. Что за наказание, никто не понимал. Наспех отделили от толпы примерно треть, И вдруг их всех начали расстреливать. Староста от страху повалился вместе с убитыми, чудом уцелев. А потом старший его поднял и велел крепко запомнить урок. Мол, все повторится через два дня, если село не приготовит наложенную им контрибуцию. А еще велел немедленно сообщить, как только в селе появится сам Крапивин или его родители. Из более чем тысячи слишком душ красные расстреляли полсотни, считая каждого двадцатого. Сейчас всем селом роют могилы для убиенных, да готовят требуемое зерно, выскребают по амбарам. Год-то известно какой был, урожай почти весь пропал. Завтра будут хранить и ждать заново этого черта на Тачанке. Никита расспросил у старосты, кто из сельчан вернулся с фронта, у кого из общих знакомых были погибшие на Майдане, и готов был уже распрощаться, когда Туманов уточнил, каким образом староста должен сообщить о появлении в селе Крапивино. Тот смутился, потом перекрестился на образа и, запустив руку в резной шкаф, вытащил черную свечу. «Вот, велено зажечь, как объявитесь». «Ты не спеши, Ефим Засимович. Свечу зажги ближе к вечеру, не раньше». Туманов сочувственно рассматривал старосту. «Мы к этому времени уже уедем». Вытолкав удивленного мильника на улицу, Туманов коротко объяснил ему всю опасность и серьезность момента. «Красные от силы не отцепятся» пока не получат свое. Его, Крапивина, теперь будут искать везде и с особым пристрастием. В связи с чем у Туманова есть предложение не бегать от красных, а встретить их тут, у села, дабы дать бой. Сообразительность Никиты Туманову нравилась. Едва услышав о предложении, он тут же развил тему, собравшись проехаться по селу и переговорить со знакомыми и сельчанами на предмет организованного отпора. В завязавшемся на ходу обсуждения плана Пришли к выводу, что все село подставлять под удар будет неправильно. Опять будут невинные жертвы. А вот собрать из местных небольшой отряд и встретить красных на подъезде самое то. Набралось восемь человек, желающих повоевать с красными. Немного для такого села, подумал Туманов, но тут же успокоил себя, так как разговаривали пока только со знакомыми Кропивина. Общие их личники дали, времени было в обрез. Кстати, об оружии и обрезах. Изъявили готовность присоединиться к Крапивину в основном фронтовики, летом вернувшиеся домой. Шестеро потеряли вчера, кто жену, кто родителей, кто детей. Еще двое остались без семьи ранее, так как голод Тифа и испанка унесли всех близких. Так вот, оружие на всех было сгулькин нос. Две винтовки, обрез, до да наган. Мужики захватили с собой топоры и вилы, но этого было маловато для серьезной схватки. На скоро собрались, оседлали лошадей, и к вечеру уже новый отряд обживал зимовье храпивена, Чистил обе винтовки и готовился к первому бою. Туманов всерьез подумывал о том, чтобы проскочить к обозу и взять для новоиспеченных партизан винтовки из ящиков, но выходило, что не успевал. Шляхтич мог объявиться раньше. Собственно, он мог появиться в Яване уже этой ночью или утром. Переговорив с каждым, Туманов выяснил имеющийся боевой опыт у бойцов. Пятеро служили в пехоте, ходили в штыковую, драться умели. Один воевал в артиллерии, двое на флоте. Иначе говоря, в прямых боестолкновениях с противником участия не принимали. Никита не служил вовсе. Но за него он не переживал, тот -то успел себя показать. В общем, при такой нехватке винтовок делать ставку следовало исключительно на внезапность и дерзость атаки. Сообщая, начали прикидывать, где им лучше встретить карательный отряд красных, когда Архип, тот самый артиллерист, вдруг вспомнил, что вчера в Кузайкино, соседнее село, проследовал отряд Продразверстки, не иначе потом в Новую Елань вернется. Тут же решили начать прямо с этого отряда, причем не откладывая на утро. Через час партизанский отряд уже двигался Рысью в сторону Кузакино. На место прибыли за полночь, у остановились, оценивая обстановку. Тело не спало, то тут-то там взбрехивали собаки, мелькали огоньки в окнах. Чувствовалось понятное напряжение. Люди были в ожидании сопутствующего продразверстки зла. Крапивин вызвался узнать, где расположился отряд, и растворился в ночи. Вернулся от ближайшей избы быстро, злой и возбужденный. Краснопузы в храме разместились, другого места не нашли, с дюжину штуков. Ну, со святыми и упокой. Красавец храм стоял недалеко от въезда в село, его стены белели в темноте от лунного цвета. Туманов довел до каждого составленное боевое расписание, и отряд пешком выдвинулся на рубеже атаки. На храма искрой вспыхнул и погас огонек. Дозорный, курит на холоде, греется. Ничего, недолго осталось. Основная сложность была в закрытых дверях храма. Дубовые добротные двери могли выдержать штурм, если не применить гранаты или динамит. А их не было, да и не собирался он портить храм. Туманов завалил на плечо большой суконный тюк, набитый соломой из пары пустых склянок, и, покачиваясь нетвердой походкой, вышел на дорогу к храму, напевая в полголоса что-то там такое. Двигаясь к дверям, время от времени ставил мешок на землю, отдыхая. Затем снова с натугой поднимал его на плечо, успевая осмотреться. Дозорный его приметил, но пока никак это не обозначал. Наконец, когда до крыльца храма оставалось с десяток шагов, окрикнул. Стый, зараза! Кудыть прешь! Стрелить буду!» «Дык, я ж принес! Вот же оно!» Скинул мешок на землю туманов и развел руками, как бы ища, откуда его окрикнули. Звук склянок произвел на дозорного большее впечатление, чем слова. Он сплюнул вниз цыгарку, звездой павшую с неба на землю, и скомандовал. час, стой, где стоишь!» Раздался стук сапог по лестнице звонится. И скоро двери храма тихонько скрипнули, отворяясь и выпуская на крыльцо две темные фигуры в шинелях и с винтовками. «Забирайте!» Двумя руками Туманов указал на тюк. В этот момент с двух сторон к крыльцу скользнули тени, враз сдернули в стороны рассматривающих Туманова людей, и тут же цепочка других быстро просочилась через приоткрытые створки внутрь церкви. Туманов метнулся следом. Получилось все аккуратно и красиво. Когда он влетел в церковь, там уже баталия заканчивалась. Партизаны организованно разобрали помещение по и жестоко пресекали попытки сопротивления, накалывая на вилы хватающихся за винтовки и добивая лежащих на полу прикладами. Криков не было, только хрипы и стоны. Крапивин, кивнув на приоткрытые царские врата и вместе с Тумановым ворвался через боковые двери в алтарную. В углу алтаря лежал на шинели пьяный человек, положив под голову антиминс и отравляя воздух жутким перегаром. На престоле стояла мутная бутыль самогона с разложенной рядом закусочной всячиной. Неожиданно для всех лежащий выпростал из-под полы шинели руку, в которой блеснул ноган, и, направив его на Никиту, нажал курок. Туманов с боевого транса скользнул в силу и, крутнувшись в полуприседе, выбил ноган из руки, тогда только грохнул выстрел. Пуля рикошетом ушла по каменным стенам и, взвизгнув, влепилась в дыроносицу, сбивая ее на пол. Произошло все это в долю секунды. Крапивин еще двигался от двери внутрь алтаря, а Туманов уже завернул руку стрелявшему за спину и вздернул его на ноги, подхватив рукой под кадык. В храме все уже было кончено. Партизаны вытаскивали на крыльцо бездыханные тела и собирали трофеи. Всего насчитали 12 упокоенных — Крапивин с Тумановым быстро допросили 13-го. Он оказался комиссаром продотряда, направленного начальником гарнизона Кичуйского острога для пополнения хлебных запасов. В Кузайкино отряд пришел накануне и должен был с рассветом начать свою работу, ожидая тот отряд чоновцев. Затем вместе с ними продолжать злодействовать в Новой Илане. Подвижной состав отряда был невелик, три подводы, стоявшие за оградой на территории храма. Остальные телеги и лошадей планировали забирать тут же, у населения. Комиссара подняли на виллу и на улице, после чего все тела покидали в одну из подвод и, выведя ее на тракт, пустили жесткой под горку в сторону Чистополя. Подсчитали трофеи. Добыто в бою было 12 винтовок Мосина, патроны и наган. Теперь партизанский отряд был хорошо вооружен, но и следующий противник был более грозным.